Представителем другого рода медведей является губач Мелерсус лабиатус, длиною до 1,8 метра, по наружности и по образу жизни отличающийся от предыдущих. Короткое толстое туловище его на низких ногах, вооруженных огромными серповидными когтями, низкая широкая с плоским лбом голова, заостренная в длинную, узкую и хоботообразную морду, в высшей степени подвижные губы, короткие, тупо срезанные и стоячие уши и маленькие, вроде свиных, косо глазки, далее длинная, мохнатая, глинцевито-черная шерсть, образующая на затылке гриву густую и курчавую при серой или грязно-белой морде, Все это придает этому животному такой внешний вид, что его сразу можно отличить от всех животных. Родиной этих странных медведей является Индостан, где они обитают в густых лесах холмистых стран. Встречаются они поодиночке или парами. Благодаря своей длинной косматой шерсти, говорит Бленфорд, и своим коротким ногам, Губач представляет удивительное явление между всеми медведями. Его движение так же комичны, как и наружный вид. Обыкновенно он ходит довольно быстрым шагом. При бегстве же опускается в необыкновенно неуклюжий галоп, до такой степени беспомощный, что если он бежит от охотника по прямому направлению, то имеет такой вид, точно его подгоняют, а он кувыркается. При этом он очень хорошо лазает по скалам и нередко, будучи испуган или подстрелен, скатывается сломя голову, как это делают другие медведи. Различные коренья и всевозможные плоды, пчелиные соты и мед, гусеницы, улитки и муравьи составляют главную пищу губача. Своими крепкими длинными когтями он разрушает даже твердые постройки термитов. Когда он стоит на их постройке, говорит Тиккель, то скребет своими передними лапами до тех пор, пока не отроят середину. При этом он сильно выдувает пыль и землю и втягивает в свою пасть обитателей муравейника с таким громким вздохом, что его слышно за сто сожжен кругом. Точно так же он всасывает жирных личинок, довольно глубоко сидящих в земле. В других странах губач влезает на финиковую пальму и выпивает подвешенные там сосуды с пальмовым вином. При этом часто охмелевшее животное кубарем скатывается с дерева. По словам Сандерсона, губачи не для безоружных людей, особенно когда с ними сталкиваются невзначай и когда животное бывает испугано. Однако другие наблюдатели утверждают – что даже раненый губач убегает, не думая о месте. Зимней спячки губачи не подвергаются. Детеныши появляются в декабре или январе и через 2-3 месяца уже следуют за матерью, или вернее на матери, так как сидят, крепко уцепившись на ее спине. Пойманные молодыми губачи способны сделаться ручными, и в неволе относительно ласковый добродушны и бесхитростны. Убитый губач не имеет никакой цены, так как его мех не стоит выделки, а мясо несъедобно. Первое место во второй группе кошковидных медведей занимает тибетский горный медведь Аилуропус меланолеуксус, несколько меньше нашего бурого медведя, До полутора метров в длину, его широкие волосатые, закругленные внизу ступни коротки, и при ходьбе не вполне касаются земли, как у других медведей, голова с широкой мордой относительно шире, чем у них, хвост очень короткий, зубов 40, шерсть белого цвета, за исключением некоторых черных частей, о жизни этого медведя почти ничего не известно. Далее к кошковидным же медведям относятся панда Айтурус фулгенс, называемая англичанами гималайским енотом и занимающая среднее место между горным медведем и бинтуронгом до 50 сантиметров длины, густой мягкий мех придает ей толстый вид. Покрытая длинными волосами голова также очень широка и коротка. Длинный хвост до 35 см очень пушист, а волосатые ступни только наполовину касаются земли. Зубов 38. Шерсть окрашена в блестящий темно-красный цвет, переходящий на спине в светло-золотисто-желтый. Родина панды юго-восточной части Гималайских гор. Но о жизни ее на свободе мало известно. Известно только, что панды живут парами или семействами в лесах, питаясь растениями и насекомыми. Обыкновенный голос их – короткий слабый крик, напоминающий щебетанье птицы. Из-за своего красивого меха эти животные усердно преследуются человеком. Несколько больше панды – бинтуронг, арктикис бинтуронг, называемый англичанами черной медвежьей кошкой. Длина его доходит до 1,35 метра, причем почти половину занимает длинный пушистый хвост. Цвет шерсти матово-черный, переходящий местами в серый или буроватый. Это животное – Обитает в Индокитае и на больших Зонских островах, но образ жизни его мало известен. По-видимому, это всеядное животное. Пойманное молодым, оно быстро свыкается с неволей, но не представляет особенного интереса для наблюдателя. Наконец, из третьей группы маленьких американских медведей нужно прежде всего указать на полоскуна енота или ракуна американцев, плокион лотор, небольшое животное до 65 сантиметров длины, покрытое желтовато-серым мехом. Полоскун водится в обеих Америках по лесам, где много рек, озер и ручьев. Это веселое, красивое животное во время ходьбы равнодушно опускает голову, сгибает спину, И, опустив хвост, плетется своей дорогой, переваливаясь сбоку на бок, но лишь только сделая для себя какое-нибудь важное открытие, например, встретит беззащитное животное, как все существо его внезапно преображается. Косматая шерсть становится гладкой, широкие уши заостряются, животное поднимается на задние лапы. Прыгает и проворно бежит или лезет на дерево с такой ловкостью, какую у него трудно и предположить. По умственному складу енот несколько походит на обезьяну, также весел, жив, при случае смел, а при выслеживании добычи хитер, как лисица. Ест он все, начиная с растений и кончая рыбой и крабами, которых ловит из воды. Любит также таскать домашних кур. Человек преследует это животное не только из-за его хорошего меха, но также из-за одной страсти к охоте. Последнее обыкновенно производится ночью, при свете факелов, и с помощью собак. Причем один из охотников лезет на дерево, где ищет убежище загнанный зверь, и преследует его там до тех пор, пока тот, пытаясь спастись от врагов, не падает в отчаянии из дерева, где и попадает в зубы собак. Пойманный в молодых летах енот обыкновенно скоро делается ручным. Правда, подобно обезьянам, он не выказывает особенной привязанности к человеку, но его доверчивость, веселость и неослабевающая подвижность нравятся людям. Он с наслаждением отдается играм и забавам, Тихо ворчат от удовольствия, подобно щенкам. А гуляя по двору и по дому, жадно бросается на все съестное и лакомое для него. Пищу енот подносит к себе передними лапами, сидя на задних. С другими домашними животными он обыкновенно живет в ладу, хотя и не прочь зло подшутить над ними. На восточном побережье Южной Америки, именно в Гвиане, Вводится другой вид полоскуна, ракоед или агуара, прокион кангриворус, немного выше енота, серо-черного или желто-черного цвета. Он также способен делаться ручным, но издаваемый им резкий запах делает его в доме неприятным. К полоскунам близко примыкают носухи, насуа. Животное с узким вытянутым туловищем, длинной остроконечной головой и короткими сильными ногами. Главным отличительным признаком их служит нос в виде хобота, окаймленный острыми выгнутыми краями. Пять пальцев, почти сросшихся между собой, вооружены длинными острыми и мало загнутыми когтями. Наиболее известный вид коати – или обыкновенная насуха, насуа руфа, животное до 1 метра длины, причем 45 сантиметров приходится на хвост. Цвет шерсти ярко рыжий или серовато бурый с желтоватыми и бурыми пятнами. Указывают еще как на отдельный вид, на белоносую насуху, насуа насыка. Все насухи ⁇ дневные животные. Ночью они спят, а днем рыщут в поисках пищи. Причем главным органом осязания у них является хоботообразный нос. Зрение же у них развито, по-видимому, не особенно хорошо. Напротив, обоняние и слух хороши. Питаются на носухи как растениями, так и мелкими животными. К неволе они довольно хорошо привыкают, но так упрямы и раздражительны, притом распространяют такой неприятный запах, что редко кто любит держать их в своем доме, притом же они любят все перерывать своим носом и разбрасывают кругом вещи. Наконец, в качестве последнего представителя семейства медведей нужно указать на цепкохвостого медведя Церколептас caudivalus» Кинкажу или кухунби, как его называют на родине в Северной Бразилии. Это очень длинное, до 90 сантиметров, из которых 47 хвост, неуклюжее животное с маленькой толстой головой, очень толстой короткой мордой и очень длинным цепким хвостом. Очень густой, мягкой, блестящий, как бархат мех его – Светловато-серовато-желтого цвета с рыжеватым отливом и черно-бурыми полосами. Снизу красно-бурый, а отчасти черно-бурый. Кроме Бразилии, кинкажу встречается еще в Перу, Мексике и даже во Флориде. Живет он в девственных лесах и ведет ночной образ жизни, отличаясь замечательным искусством лазанья по деревьям. В неволе трудно найти более приятное животное. Кинкажу привязчив, как ребенок, он нежно прижимается к человеку, когда его гладят, и бывает недоволен только тогда, когда потревожат его сладкий сон днем. Он требует от своего хозяина, чтобы тот играл с ним и разговаривал. У туземцев Южной Америки это самое любимое животное. Целый день оно спит, и просыпается только после заката солнца, причем делается очень оживленным, играет, прыгает, лазает и смешит всех своими забавными выходками. Обыкновенный голос его — тихий свист. Будучи же раздражен, кинкажу тявкает, как щенок. Между собой эти животные живут в ладу, что еще более делает его приятным другом дома.